Глава восьмая «Жаль, Калариса не дожила до того, чтобы посмотреть на внуков», – Произнес Кристоф и грустно улыбнулся «Надеюсь, ты перестал винить себя в ее смерти?» Курт смерил отца недовольным взглядом «Не знаю», – тяжело вздохнув, ответил тот «С одной стороны, я действительно не виноват, но с другой...» «Нет другой стороны, тебя там не было» «Давай, выпьем за нее предложил крестов и поднял кружку разумеется согласился курт и когда они уже закончат подумал я глядя на двух пиющих мужиков которые не просыхали вот уже третий день у него уже дочь как как родилась я подошел к карди и спросил чем-то помочь она стояла возле детской кроватки и укачивала в ней ребенка нет милых спасибо ладно пожал плечами вышел из дома Стоило мне оказаться снаружи, как я столкнулся нос к носу с Катариной. Все пьют? спросила та, и я кивнул. Она тяжело вздохнула, села на лавочку и произнесла. Постараюсь завтра уговорить отца вернуться. Буду тебя очень признателен, улыбнулся я. Она оказалась не так плоха, как я думал о ней изначально. За несколько дней, проведенных с ней, понял, что она может быть даже милой и доброй. Проблема только в том, что делала она это крайне редко. Куда направитесь дальше? полюбопытствовал я. Вернемся в гильдию. Мы выполнили задание, теперь надо получить награду. Можно полюбопытствовать, что за задание вы выполняли. Нужно было очистить деревню от шайки бандитов, захвативших ее. Ничего интересного, ненавижу таких, как они, сказала Катарина, и я заметил, как ее кулаки сжались. Задание, которое они выполнили, было ей явно не по душе. А ты уже была на заданиях, в которых надо было убивать не людей, а монстров? Поинтересовался я. «Да, на одном», — сухо ответила она и опустила глаза вниз. «Там явно пошло что-то не так. Нужно ли спрашивать?» «Там что-то случилось?» — спросил я, ибо любопытство взяла верх над чувством такта. «Да, погибло очень много людей», — холодно ответила Катарина. «Если бы не альтар, то нас с отцом тут не было бы», — добавила она. «Но в последнее время мы в основном сражаемся только против всяких отбросов». Катарина вымученно улыбнулась. «А ты, ты когда-нибудь убивал?» — спросила она и, повернувшись ко мне, посмотрела в глаза. «Ничего себе у нее вопросы!» «Крыс, слаймов и волков» — соврал я. «Разумеется, будучи одним из демонических князей, я убивал, причем массово. Да, тут нечем гордиться. Но по-другому на демонических планах не выжить, либо ты, либо тебя. Хотя сейчас у меня новое тело, и именно этими руками я еще никого не убил. Так что можно считать, что ответил своей собеседнице полуправдой». «Понятно. Если станешь наемником и присоединишься к какой-нибудь гильдии, то рано или поздно тебе придется это сделать. Ты уверен, что сможешь?» «Да», — не задумываясь, ответил я. «Никогда не думала, что на такой вопрос можно так быстро дать ответ», — удивленно произнесла Катарина, продолжая смотреть мне в глаза. «Для обретения силы я готов пойти на многое», — честно признался я. «Ты странный», — сказала она. «Мне так часто говорят». Спокойно ответил я, пожав плечами. «Поэтому я даже привык». Катарина тяжело вздохнула. «Знаешь, поначалу ты мне очень не понравился. Ты деревенщина, хам и грубиян. Но мне кажется, ты не такой уж и плохой человек». На ее губах появилась грустная улыбка. «Надеюсь, у тебя все получится, и ты найдешь то, что ищешь». Сказав это, она встала. «Ладно, пойду укладывать отца». И зашла в дом. Ну а я в очередной раз убедился, что она тоже не так плоха, как мне показалось при первой встрече. Мне кажется, что мы даже могли бы стать друзьями. Кристоф и Катарина покинули наш дом на следующий день. Отец Курту упирался, говоря, что хочет побольше побыть собственной внучкой. Но в итоге сдулся сам муж из нахарки, а пить одному ему больше не хотелось. «Твоя сестра очень сильная», — глядя на уходящих воинов, — сказал я Курту. Она мне показала, на что способны владельцы дару воинского типа, и это просто невероятно». «Это да», — усмехнулся тот. она это нечто. Но я ведь правильно понимаю, что твоя сестра только в начале пути. Значит, есть люди, которых гораздо сильнее ее, верно?» «Разумеется», — ответил Курт. «Ты даже не представляешь, на что они способны. У некоторых владельцев дара есть даже ограничения на их использование, ибо навыки и умения техники, применяемые ими, «Могут уничтожить не то что города, а даже целые континенты», — добавил он, чем невероятно удивил меня. «Не думал, что сила даров может измеряться такими масштабами». «Понятно», — задумчиво ответил я. «Как тебе, кстати, моя сестра?» — улыбнувшись, спросил Курт. «Если бы так сильно не старалась вести себя как стерва, то было бы очень даже ничего», — выразил я свое честное мнение. Курт усмехнулся. «Да, с нашей последней встречи она сильно изменилась», — грустно произнес он. В детстве она была очень добрым и отзывчивым ребенком. Курт тяжело вздохнул. «Ладно, давай заниматься», — сказал он, и я кивнул. «Надеюсь, я тоже в скором времени стану сильнее». Несколько месяцев спустя. «Поздравляем!», Поздравляем! — радостно воскликнули Арли и Курт, «стоило мне зайти домой». «А, точно! Ведь сегодня мой четырнадцатый день рождения. То, то они вчера весь день о чем то шушукались». «Поздравляю!» Ко мне подошла знахарка, и, как она всегда это делала, потрепала меня по макушке. «Спасибо!» — скромно ответил я и с грустью для себя осознал, что этого мне будет немного не хватать. Странно, конечно, но я успел привыкнуть к этой девушке и испытал к ней только положительные эмоции. «Поздравляю!» Теперь подошел Курт и протянул руку, которая тут же крепко пожала он тоже не был мне родителем но как и арли относился ко мне очень хорошо плюс сильно помог с тренировками за что я ему был очень благодарен спасибо от всего сердца поблагодарил я и его ну пойдем как следует отпразднуем», — предложил курт и кивнул в сторону стола который просто ломился от различных яств кое было даже больше чем на мой прошлый день рождения про подарок не забудь шекнула на него Арли. а точно вот держи он протянул мне кожаный браслет на котором была ромбовидная металлическая бляшка в ее центре выгравирована незнакомая мне руна в которой я сразу же ощутил магию что это удивленно спросил я принимая подарок эта вещь недавно прислал мой отец сказал чтобы я отдал тебе на четырнадцатилетие надень на руку произнес курт и я сделал это стоило браслету оказаться на руке как я почувствовал легкое покалывание на запястье интересно ого ничего себе Радостно воскликнул про себя, когда понял, что мне подарили. Получилось? поинтересовался он. Да, не скрывая радости, ответил я. Это браслет с на него руны магического хранилища. Туда ты можешь складывать нужные тебе вещи и потом доставать их, как только они тебе понадобятся. Очень полезная штука для любого приключенца, произнес Курт и довольно улыбнулся. Спасибо, спасибо вам огромное, поблагодарил я его и Арли. Скажи спасибо своему деду. Улыбнулась знахарка. «А она ведь до сих пор считает меня своим сыном». «Если встречу, обязательно поблагодарю». «Вот и славно. А теперь давайте за стол». Улыбнулась Арли. Но от меня не скрылся тот факт, что она явно чем-то опечалена. «Арли, что случилось?» Прямо спросил я. «Я... я... ничего», — соврала она. «Но я же вижу, что что-то не так», — сказал я, и Арли отвернулась. Она всегда так делала, когда начинала плакать. «Я не хочу, чтобы ты уходил», — наконец произнесла она. «Дорогая, успокойся». Курт подошел к ней и обнял ее за плечи. «Но он еще слишком мал. А что, если с ним что-то случится?» Плача и запинаясь дрожащим голосом, произнесла она. «Признаться честно, впервые за долгое время мне даже стало как-то неудобно перед ней». Я подошел к ней и сказал. «Со мной все будет хорошо». И Арли, которая я был выше, чем на голову, бросилась ко мне на шею. «Не уходи! Поживи с нами хотя бы пару лет! Там ведь опасно! Прошу, останься!» Начала просить она, и я сделал то, что сделал бы любой человек, которому не безразличны чувства дорогих ему людей. «Хорошо, останусь», — ответил я и посмотрел на корта. Тот грустно улыбнулся, все прекрасно понимая. Когда Арли успокоилась, мы сели за стол и начали праздновать, а как только наступила ночь, я вышел из дома и перекидал вещи из тайника в свой магический браслет. «Надеюсь, она не сильно на меня обидится». Подумал я и, сделав глубокий вдох, бросил на дом, в котором провел более 6 лет последний взгляд, после чего развернулся и пошел навстречу своей новой жизни. Спустя несколько дней. «Чёрт, чёрт, черт, черт! повторил я про себя, перебегая ногами на пределе своих возможностей. «Зря я сюда сунулся, ой, как зря!» На бегу корил себя, с каждой секунды понимая, что от твари, преследующей меня, не убежать. Окончательно это осознал, когда, споткнувшись о какую-то корягу, кубарем покатился по земле и, больно ударившись левой стороной ребера о землю, тут же вскочил. Буквально в следующее мгновение в моей левой руке появился стилет, а в правый клинок, подаренный куротом. Приняв боевую стойку, я приготовился к нападению. Из темноты послышалось стрекотание, и два уголька красных глаз с вертикальными зрачками уставились прямо на меня. «Плохи мои дела!»